Глава 30. Как оказалось, все мои размышления о выборе наряда были напрасны. Ровно в пятом часу служанка постучала в дверь, неся на вытянутых руках огромную шкатулку из черного дерева серебряными уголками. За ней шли еще две девушки, каждая с аккуратными коробками в руках. От маркиза горд-Нартагар, ваша светлость, произнесла старшая служанка, ставя шкатулку на туалетный столик. Ее пальцы дрожали, когда она откидывала крышку, обитую изнутри голубым шелком. Внутри лежало платье не просто наряд, а настоящее произведение искусства. Темно-зеленый шелк переливался, как лесной пруд при лунном свете, а серебряная вышивка по подолу изображала извивающиеся побеги неизвестных растений. К нему прилагались туфли из черного бархата с изумрудными пряжками, золотые серьги с камнями точно повторяющими цвет платья и даже тончайшие перчатки, мягкие, как лепестки. Я провела пальцем по прохладному шелку, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Если бы не мое решение выйти за Эдуарда, я обязательно отклонила бы такой дорогой подарок. Но теперь я лишь вздохнула и позволила служанкам приступить к работе. Они одевали меня почти час осторожно затягивая шнуровку корсета, поправляя каждую складку, вплетая в волосы тонкую серебряную нить с крошечными изумрудами, Когда я, наконец, глянула в зеркало, то увидела отражение, которое сначала не признала. Изысканная дама, а непривычная хозяйка заповедника нечисти. Эдуард ждал в холле, расхаживая перед входной дверью. Его темно синий камзол, расшитый серебряными нитями, переливался при каждом движении. На шее красовался орденский знак «Золотая сова» на лазурной ленте, подчеркивавшая его положение при императорском дворе. «Вы ослепительны», — совершенно искренне произнес Эдуард, застыв на середине шага, когда я спускалась по лестнице. Его глаза обычно такие уверенные, на мгновение расширились от настоящего восхищения. Я лишь кивнула, чувствуя, как жар поднимается к щекам. Его родственница жила в пригороде столицы, в усадьбе, окруженной знаменитыми яблоневыми садами. Эдуард раскрыл портал прямо в холле и изумрудный свет залил каменные стены. «Готовы?» — спросил он, предлагая руку. Его пальцы были удивительно теплыми, даже через тонкую ткань перчаток. Я сделала глубокий вдох и шагнула в мерцающий поток магии. Последнее, что я успела заметить, перед тем, как нас поглотил свет, как дядька Борг, материализовавшийся на лестнице, одобрительно подмигивает мне. Его усы забавно шевелятся. Изумрудный свет портала рассеялся, оставив у нас в просторном холле усадьбы. Воздух здесь был наполнен ароматом свежих цветов. Гирлянды из позолоченных листьев обрамляли дверные проемы, а под ногами шелестел ковер из живых лепестков, рассыпанных торжеству. Эдуард мягко подхватил меня под руку, слишком уж быстро для простой светской формальности. Его пальцы слегка сжали мой локоть, и я почувствовала, как тепло его ладони проникает даже через плотную ткань перчатки. Мы переступили порог главной залы, где уже собралось около тридцати гостей. Хрустальные люстры отражались в полированном парке, создавая иллюзию звездного неба под ногами. «А вот и наш дорогой Эдуард. Со своей прекрасной спутницей раздался звонкий голос хозяйки вечера. Тетушка Маргерита, дородная дама в лиловом платье, пробиралась к нам, размахивая веером». В ее голосе я уловила намеренное подчеркивание моего неопределенного статуса. Не невестой назвала, но и не просто гостьей. Я почувствовала, как Эдуард слегка напрягся. «Готовы к представлению?» — шепнул он, едва заметно наклоняясь ко мне. В его голосе зазвучала знакомая смесь иронии и искреннего беспокойства. Он прекрасно понимал, какое испытание ждет меня сегодня. Музыка сменилась на более торжественную, и десятки любопытных взглядов устремились к нам. Особенно пристально разглядывали меня молодые девушки, их глаза блестели с зависти и надежды. Может, еще передумаем? Я незаметно выпрямила спину, чувствуя, как тяжелые изумрудные серьги покачиваются в такт моему дыханию. Впереди был долгий вечер тонких намеков, ловушек в светских беседах и молчаливые оценки со стороны его родни. Тетушка Маргерита прокладывала путь к нам с неожиданной для ее комплекции грацией, рассекая толпу гостей, словно тяжелый ледокол весенней льды. Ее лиловое платье с золотым шитьем шелестело при каждом движении, а высокий головной убор с пером феникса покачивался будто живой. «Ах, Эдуард, представь же нас!» — воскликнула она, прикладывая веер к груди. Голос звучал сладко, как перемороженный мед, а в глазах читалось холодное любопытство хищницы, оценивающей добычу. Эдуард улыбнулся, уголки его губ поднялись ровно настолько, чтобы соблюсти приличие, но глаза оставались осторожными. Его пальцы слегка сжали мою руку, будто предупреждая о предстоящей буре. «Тетушка!» «Позволь представить тебе графиню Горд-Артараш», произнес он с безупречной вежливостью, слегка склоняя голову. «Ваша светлость, познакомьтесь с моей тетушкой Маркизой Маргеритой Горд-Заранас». Я сделала небольшой реверанс, чувствуя, как тяжелые изумрудные серьги покачиваются у моих щек. «Рада познакомиться с вами, ваша светлость», сказала я, бесстрашно встречая ее оценивающий взгляд. Ее глаза цвета переспелой сливы скользнули по моему наряду, отмечая каждую деталь, от перелива в шёлка до аккуратного маникюра. «О, мы столько слышали о вас, дорогая», — ответила она, протягивая руку с таким расчетом, чтобы я могла поцеловать массивный перстень с фамильным сапфиром. Ее пальцы, украшенные кольцами, были удивительно холодными, будто выточенными из мрамора. Эдуард в своих письмах стал прям-таки поэтом, описывая ваши необычные владения. За ее спиной несколько молодых девиц прикрыли веерами улыбки, явно ожидая, как я буду выкручиваться из этого комплимента. Воздух вокруг нас словно сгустился, наполняясь ароматом ее духов тяжелых, с явными нотками, почули.